«Я бы предложил вам легкий летний костюм», — посоветовал продавец. «В Нью-Йорке в ближайшие два месяца будет страшная жара и духота». Он показал мне светло-серый костюм без жилетки. Я пощупал материю. «Материал не мнется», — объяснил продавец. «Его можно сколько угодно складывать, и он почти не занимает места в чемодане». Я невольно пригляделся к материалу чуть пристальнее. «Вот что идеально подходило бы для мигрантских скитаний», — подумал я. Но тут же отбросил эту мысль. «Хватит жить и думать по-походному». «Только не серый», — сказал я. «Синий, темно-синий». «На лето?» — усомнился продавец. «На лето», — ответил я. «Легкий летний костюм, но темно-синий». «Вообще-то я предпочел бы серый» но остатки вековых традиций моего воспитания не позволяли мне на это решиться. Синий костюм выглядит серьезней. В нем я мог пойти и к Реджинальду Блеку, и к Марии Фиоли. Синий годится на все случаи жизни. Это тебе и дневной костюм, и утренний, и вечерний. Меня отвели в примерочную кабину с зеркалом во весь рост. Стянув с себя старый костюм, унаследованный от Зоммера вместе с именем и фамилией. Я какое-то время задумчиво изучал себя в зеркале. Последний раз у меня был синий костюм, когда мне было двенадцать. Мне еще его отец покупал. Через три года отца убили. Я вышел из кабинки. Продавец сделал восторженное лицо и принялся осматривать меня со всех сторон. На затылке у него я успел заметить фурункул, аккуратно залепленный кусочком пластыря. — В самый раз, — заявил продавец, — сидит как влитой. Даже если шить на заказ, вам бы лучше не сделали. Я еще раз глянул на себя в зеркало. На меня смотрел серьезный, незнакомый мужчина с выражением смущения и растерянности на лице. — Вам завернуть? — спросил продавец. Я покачал головой. — Прям так пойду, — сказал я. — Заверните старый. Медленно брел я по улицам, пока не оказался возле магазина братьев Сильверов. Александр стоял в окне с расписным барочным ангелом XVIII столетия в руках. Он декорировал витрину. Увидев меня, он ангела выронил. Я невольно вздрогнул — но хрупкий ангел целым и невредимым приземлился на рулон алого генуэзского бархата. Сильвер поднял ангела, расцеловал и взмахом руки позвал меня войти. — Вот, значит, как вы проводите время, — сказал он. — Я-то думал, вы были у адвоката. И у него тоже ответил я. — Вы похожи теперь на мошенника или на карманника. А, пожалуй, даже на брачного афериста. Вы угадали. Я сегодня дебютировал во всех трёх амплуа сразу, к сожалению. Сильвер расхохотался и вылез из витрины. Вы ничего не замечаете? Я посмотрел по сторонам и покачал головой. Да вроде ничего нового, господин Сильвер. Но вот и ничего, но и кое-чего старого не достаёт. Угадайте. Он весь сиял от предвкушения драматического эффекта. Я снова огляделся. Но магазин был так забит, что отыскать в нем что-то недостающее казалось вообще невозможным. — Молитвенный ковер! — выпалил Сильвер, чуть не подпрыгнув от гордости. — Один из тех, что вы откопали, теперь до вас дошло? Я кивнул. Который из двух... — С голубой или с зеленой мехрабной нишей? — С зеленой! — Ага, более редкий. Ну, ничего, у голубого сохранность лучше. Сильвер все еще смотрел на меня выжидательно. — И почем же? — спросил я. — Четыреста пятьдесят долларов наличными. — Мое почтение, вы получили хорошую цену. Сильвер молча извлек бумажник. Казалось, он весь раздулся от собственной важности и напоминал сейчас нахохлившегося карликового павлина. Он торжественно выложил пять десятидолларовых бумажек. — Ваши комиссионные, — объявил он. — Сколько стоит ваш костюм? — Шестьдесят долларов. — С жилеткой? — С жилеткой и двумя парами брюк. — Вот видите? — А теперь можете считать, что даром. — Поздравляю! Я засунул деньги в карман. «Как насчет двойного чешско-венского мокко с миндальным пирожным?» — спросил я. Сильвер кивнул и распахнул дверь. Шум вечерней улицы ворвался в помещение. И тут Сильвер вдруг в ужасе отшатнулся, будто узрел гадюк. «Боже, правый Арнольд идет! Да еще в смокинге все пропало!» Арнольд — это был брат Александра. Никакого смокинга я на нем не узрел. В грязноватом медовом освещении занимающегося вечера он шел по улице, окутанный парами бензина и голубоватым маревом выхлопных газов. В весьма прихотливом светском костюме пиджак темного моренго, полосатые брюки, в шляпе котелком и светло-серых дедовских гамашах. — Арнольд! — вскричал Сильвер-старший. — Не ходи туда! «Последнее слово, зайди сюда, подумай о твоей матери, о твоей бедной, благочестивой матери!» Арнольд спокойно продолжал следовать своим путем.